Глава 16. Назвав младшему Волкову наш текущий адрес, мы спустились на парковку, ожидать прибытия его ребят. Сам Николай остался немногословен и сразу же отключился, пообещав обсудить все уже при встрече. По-любому предпочел общение с другом заботу о девчонке, но это уже его дело. Я тем временем остро почувствовал, что надо бы в ближайшей перспективе тоже озаботиться восстановлением числа своих последователей. Все же для полноценного возврата сил одной только энергии будет мало. Нужны люди, и чем больше, тем лучше. Причем не обыкакие, а сильные маги с хорошим потенциалом. Возможно, с этим как раз могут помочь новые связи. Все же не за бесплатно же я предлагаю заключить контракт. Условия для любого смертного у меня едва ли не лучшие среди всех высших существ. Один только дар переплавки чего стоит. Да с ним даже бывший бездарный маг с одним ядром может весьма быстро стать минимум-мастером. А уж при наличии ресурсов и до ветерана недалеко. Заключи, Дима, со мной контракт сразу после первой встречи, и я более чем уверен, что род Вулкановых смог бы пережить все войны». Сейчас же, к сожалению, единственный доступный вариант для нас — усилить дружеские гвардии, а уже после начать создавать свою. Разумеется, при таком раскладе придется как минимум частично раскрыть свое существование, что в местных реалиях едва ли не граничит с потенциальным вызовом всем правящим родам. То, что в мире осталось не так много богов, четко дает понять, что оставшиеся в живых не отличается особым гуманизмом. А я-то и вовсе демон. Так что в случае работы со мной друзья Димы должны быть готовы вступить в бой с противником, что на текущий момент в разы превышает нас по силе. Очевидно, без особой мотивации на такое решится не каждый. «Именно об этом мы размышляли, пока за нами, наконец, не приехал настоящий кортеж из пяти бронированных машин, и пришли к выводу, что раскрыть меня мы еще всегда успеем, а пока будем действовать по ситуации. Да и для начала стоит хотя бы узнать, что, собственно, с этой самой ситуацией. Дмитрий Николаевич». Обратился к нам типичный на гвардейц в темных очках и наушники в левом ухе. Получив в ответ короткий кивок, он продолжил. «Прошу за мной. Господин попросил не задерживаться, если вы согласны проехать с нами. Также меня попросили передать, что, возможно, в таком случае вы будете втянуты в клановую войну, так что имеете полное право отказаться. В ином случае мы постараемся обеспечить вам максимальную безопасность». «Я еду», — твердо сказал Дима, залезая в машину. «Тут и обсуждать нечего». Кортеж стартанул в тот же момент, и мы стремительно направились куда-то за город. Благо, машин на дороге было немного, так что поездка обещала быть весьма быстрой. «Вот это у них возни с нами! Аж удивительно!» «Все же решил прокомментировать я». Всего-то четверых ветеранов завалили, да и то ведь со стороны непонятно было, какой в этом всем наш вклад. С чего вдруг такой интерес, да в такое время? — Аня ведь не дура, да и Коля тоже, — хмыкнул в ответ мой сожитель, — учитывая, что еще в нашу последнюю встречу я не то что под мастерьем, даже учеником не был, а сейчас смог провернуть такое. Это более чем подозрительно и уверен, они хотят знать ответ, раз мы уж друзья и союзники. Или, возможно, они просто не хотят оставаться в долгу, пожал я призрачными плечами. Мы ведь уже, по сути, сами ввязались в их войну. Вражеские рода тоже не идиоты, и наверняка решат отомстить за срыв операции. Не то чтобы для нас это было такой уж проблемой, пусть приходят, но готов поспорить, Твои друзья явно не рассчитывают, что мы сможем справиться сами. «Ну да, и это тоже», — кивнул Дима, смотря на проносящиеся в окне дома. «Но, скорее всего, что-то среднее. Да и, честно говоря, я вот тоже не уверен, что мы бы сами сейчас справились с нападением целого рода». «Об этом, парень, надо было думать до, а не после», — хлопнул я его по плечу. «Хотя, уверен, что ты знал, что делаешь. Впрочем, как и я. Так что улыбаемся и пашем. Враги сами себя не перебьют». Так, переговариваясь, мы выехали за город, а после свернули на практически пустующую дорогу, ведущую к аккуратному особняку вдалеке. Чтобы получше рассмотреть его, я даже ненадолго вылетел наружу, чтобы заодно показать Диме картинку». — Загородное поместье рода Волковых, — прокомментировал увиденное мой сожитель, — и, судя по всему, они и правда готовятся к бою. С этим заключением я был согласен, ведь даже издалека в поместье было видно шевеление и подготовка к возможной осаде. Вот только сейчас нам резко стало не до наблюдения за чужой работой. Сзади на шесть часов. Грозно рыкнул один из оперативников, сидящий спереди. «Восемь машин идут на перехват. Вижу, три спереди, загонщики. Не успели». Я тут же вылетел вновь наружу, оценивая обстановку. Так и есть. Те три случайных попутчика, что ехали чуть впереди, внезапно заблокировали дорогу. Сзади же нас уже нагоняла восьмерка на вид ничем не примечательных внедорожников. «Ого! У них даже крыша складная имеется!» Два головных преследователя внезапно перешли в наступление, еще до встречи с нами. Боевики просто запустили в нас из ракетниц, высунувшись наружу. Наши защитники в долгу не остались, избили сначала один заряд, а потом и второй. И сами запустили в преследователей магией. Не слишком сильные, все же в основном присланная за нами гвардия состояла из мастеров и ветеранов. Даже для последних расстояние свыше 20 метров — практический предел. Впрочем, не прошло и 10 секунд с начала боя, как мы были вынуждены остановиться. Прорваться через три баррикады не представлялось возможным. Оттуда на нас уже летел аж целый магистр при поддержке четырех ветеранов. Действовать нужно было быстро и срочно. Вражеский командир уже готовился применить один из своих боевых даров. Судя по тому, что я успел увидеть, его дар был типа давления. Стоит ему оказаться над нами, и нас просто расплющит вместе с машиной. Сбежать тоже нереально. Все выходы контролировались остальными боевиками. А против боевых плетений на такой дистанции моя крепость все еще бесполезна. Вариант захвата магистра я отбросил сразу. Даже если мне удастся пробиться сквозь его энергетический каркас и перехватить управление, хватит меня едва ли на пару секунд. Этого не хватит даже на самоуничтожение. Ублюдок был облачен в какой-то доспех, явно созданный не без поддержки Тихарса. Разбираться же в тонкостях управления подобной техникой у меня не было времени. Пришлось присмотреться к дарам остальных боевиков. Но и тут меня ждал облом, ничего подходящего, только укрепляющий и ускоряющий, и ни одного боевого. Весь этот анализ ситуации не занял у меня и секунды, и я уже знал, что делать. Придется рискнуть и поставить все на свою собственную крепость. Перехватив управление телом у Димы, я тут же активировал девятое ядро с даром супервулкана и тут же ощутил в себе давно забытую мощь. Все ресурсы организма, одаренного, включая запасы проклятой энергии, тут же пошли в многократное физическое усилие. Тело, не готовое к подобным нагрузкам, тут же отозвалось острой болью, напоминая мне, что времени у меня от силы на несколько секунд. А далее придется положиться на гвардию Волковых и подкрепление из поместья. Вырвав с корнем ремень безопасности и с ноги выбив дверь, я выскочил нарушу, доставая крепость. Само средоточие тем временем экстренно сужалось и уже напоминало не кирпич, а заострившийся конус пробойника. Выжимая из тела всю доступную силу, я совершил, пожалуй, самый нелепый удар в своей жизни — метнул средоточие в рванувшего ко мне магистра. Бронированный маг даже не стал уклоняться, и очень зря. Едва отпустив свой снаряд, я потратил остатки сил на активацию простой территории возводя прочность крепости до уровня божественной статуи. Уж не знаю, насколько прочным был современный доспех, но от столкновения его буквально смяло в месте попадания. Правда, моему средоточию досталось ничуть не меньше. За этот удар мне пришлось заплатить потери половины массы и без того не слишком большой крепости». Повисев в воздухе еще пару секунд, словно не веря в произошедшее, грозный магистр сломанной куклой рухнул вниз, едва не зацепив наших гвардейцев. Но хуже всего было все же нападающим. После смерти лидера они потеряли всякое преимущество. Чем тут же воспользовались наши защитники, переходя в наступление? С трудом вернувшись в машину, не без поддержки выскочившего за нами гвардейца, я откинулся на мягкую спинку сиденья и передал управление Диме. «Надеюсь, у Волковых хводятся лекари», — натянуто улыбнулся я, смотря на общее тело со стороны. «Теперь от вопросов нам точно не отделаться, и хотелось бы верить, это того хотя бы стоило». «А я надеюсь, что мы до этого момента не сдохнем», — прохрипел Дима, баюкая поврежденную руку. «Не мог помягче вулкан». «Знал бы, что столько силы не потребуется, сделал бы помягче», — пожал я плечами. «Зато магистра завалил с гарантией». «Где, ману, такие гарантии?» — буркнул мой сожитель. «И почему после этого терпеть боль должен я?» «Мы не проверяли, что будет, если наше тело потеряет сознание», — пояснил я. «А я сейчас и так уже на грани». Впрочем, тело и правда было уже на грани. Даже не считая потери ведущей руки, одних только переломов я насчитал штук двадцать. Да уж, повторять такой трюк хотя бы до становления ветераном точно не стоит. К счастью для нас, гвардейцы Волковых свое дело знали, а потому нам удалось успешно продержаться несколько первых минут. А там уже и подкрепление подоспело. Нападавшие решили не биться до последнего и попытались скрыться. Но куда там? Двое магистров, отправившихся в погоню, быстро отрезали им путь к отступлению. Что там было дальше, я уже не видел, ведь нашу тушку в срочном порядке доставили в поместье где нам все же довелось проверить, что будет при потере сознания. И результат, как ни странно, оказался весьма забавным. Дима тоже появился в призрачной форме, а обратный захват оказался невозможен. Жаль, значит, не получится оживлять нашу тушку на превозмогание. Лекарей родов Волковых оказалось аж четверо, причем не самых плохих. Двое даже с подходящими дарами. На ноги они нас, может, сразу и не поставили, но в чувства привели достаточно быстро. А дальше я уже вполне мог разобраться сам. Пользуясь тем, что мое средоточие так и осталось в поврежденном магистре, а его самого расположили как раз в пределах моего влияния, я осушил свои трофеи подчастую, частично компенсируя потери. «Эх, в линзу бы сейчас, а лучше сразу в несколько». К сожалению, долго прохлаждаться у нас возможности не было. Стоило нашей тушке показать признаки жизни, в палате тут же собралась целая делегация. Уже знакомая мне Биомова с уже вполне здоровым Макаром и Николай с двумя магистрами, которых я видел совсем недавно. Анна смотрела на нас с интересом, слегка улыбаясь. Волков же хмурился, явно готовясь к тяжелому разговору. Магистры тем временем просто стояли с протокольными лицами, на которых даже мне было ничего не разобрать. «Как много внимания к моей скромной персоне!» — кивнув другу, натянуто улыбнулся Дима. «Управление телом я оставил ему, все же это его знакомые. Даже поспать не дадут, ни минуты покоя. Узнаю Дима. покачал головой Волков. Обычный такой паренек со слегка хищными чертами лица и цепким взглядом, даже удивительно, учитывая, чьего он рода. И в такой ситуации не меняется. Уж какой есть! Попытался пожать плечами мой сожитель, но шикнул от боли и передумал. — Если не считать того, что ты совсем недавно умудрился как-то одолеть сразу четырех ветеранов, тем временем продолжил Николай а сейчас и вовсе с одного удара убил целого магистра, да еще и облаченного в силовую броню? Такая себе броня!» — хмыкнул я, не удержавшись. «Эх, знал бы, бил не так сильно. Поэтому я спрошу прямо, Дима. Наконец перешел к сути волков. Ты точно, Дима? Если да, то уж потрудись объяснить, что это нахрен было». «Ник!» шикнула на него Биомова. «Он вообще-то спас меня и Макара, а сейчас находится в таком состоянии, потому что мы не доглядели. «Я знаю, Ань, я знаю», спокойно кивнул ей Николай, а после, тяжело вздохнув, продолжил. «Но даже так, все эти моменты нужно прояснить сейчас, пока у нас еще есть такая возможность». «Ну так что? Что делать будем?» «Уточняю у своего сожителя» прикидываемся ветошью или открываем сразу все карты. Я сейчас очень слаб, но если надо, могу ненадолго проявиться в реальности, чтобы было более наглядно. «Начинать вести дела с обмана — сомнительная идея», — ответил мне Дима. И я был в целом согласен. Так что предлагаю раскрыть себя, Коля не из тех, кто будет рубить с плеча, и я ему доверяю. Тем более, в свое время ты его уже спас, и он тоже об этом знает. «Так что, Дима», — прищурился Волков, — «я пойму, если ты решишь оставить свои секреты при себе. Разумеется, удерживать тебя здесь или как-либо влиять на тебя в случае отказа я не буду, мы же друзья. Но в таком случае уж извини, тебе придется покинуть нас уже сегодня. Ты меня знаешь» я не могу когда рядом находится что то чего я не понимаю тем более когда рот входит в состояние войны узнаю Колю, — покачал головой дима вернув другу шпильку затем кивнув на притаившихся магистров продолжил мы можем остаться наедине не волнуйся я ничего не сделаю да и посмотри на меня я сейчас даже встать вряд ли смогу Ха", усмехнулся волков Мог бы и не говорить. Я все еще достаточно доверяю тебе, дружище. Но и ты должен меня понять. Махнув рукой, Николай обратился к гвардейцам. Выйдите все. Без спроса не входить, никого не пускать. Меня ни для кого нет. Секунда, другая, и вот мы уже в палате втроем. Повисло неловкое молчание, которое вскоре прервал приятный голос Анны. Так что, Дим? «Ты?» — начала была девушка, но, заметив легкий кивок, парня замолкла. «Да, сейчас попробую все объяснить», — хмыкнул Дима. «И постарайтесь сначала дослушать до конца, а уж потом делать выводы». Обещаем. Обещаем. В один голос ответили друзья парня, и выжидательно уставились на него. «Тебе, Коль, это должно быть более понятно», — начал мой сожитель. «Уверен, ты не забыл ту историю с похищением восемь лет назад?» «Забудешь такое», — натянуто улыбнулся Волков. «Чуть не погибли тогда, и ведь даже до сих пор до конца не ясно, что там случилось». «Вот как раз насчет этого», — протянул Дима, собираясь с мыслями. «Как бы странно это ни звучало, но тогда нас спас демон. Мой демон, точнее, моего рода, вулкан». Когда его призвали, он сохранил разум и расправился со всеми охотниками. — Звучит, как тот еще вымысел, — хмыкнул Николай, но после продолжил. — Но, знаешь, допустим, это не лишено смысла и многое объясняет. Допустим, я тебе верю, что дальше. А дальше мне, пожалуй, стоит немного извиниться. Почесал затылок Дима. Я тогда тебе не все рассказал, одну деталь упустил. Когда я очнулся, у меня в кармане оказалась небольшая скрижаль с инструкцией по призыву демона. «Дай угадаю, и ты ей воспользовался?» Нахмурился Волков, а после переглянулся с Анны и добавил, очевидно, с легкой иронией. «Продал душу за силу? Или что-то подобное?» «Да на кой мне сдалась чья-то душа?» — хмыкнул я, не удержавшись. — Нет, с этой импульсивностью все же надо что-то делать. — Не совсем, но направление верное, — продолжал тем временем мой сожитель. — Контракт я действительно заключил, ведь не было иного выхода. Я буквально сдох, будучи в очередной раз похищенным одними ублюдками. — Какого? — тут же вспыхнул Волков. — Кто? Как? «Подробности пока не важны», — махнул рукой Дима, прерывая друга. «Об этом я расскажу позже. Но суть, думаю, ясна. Там мне пришлось действовать по ситуации, а учитывая мою личную силу, выбор был невелик. Пришлось проверить в действии, является ли инструкция по призыву настоящей. И да, является. Опуская подробности, мы с вулканом теперь делим это тело» пока он не накопит достаточно сил, чтобы создать себе собственное. Закончив мысль, парень остановился, давая друзьям возможность переварить услышанное. «Знаешь, дружище...» — наконец взял слово Волков. «Это самое безумное из того, что я слышал. Но я тебе верю. Трудно не поверить, когда вчерашний слабосилок, уж без обид, говорю как есть...» С одного удара убивает магистра в броне. Тут и не в такое поверишь. Так вот, как бы смешно это ни звучало, но повторю типичные слова какого-нибудь шарлатана-психолога. А этот твой вулкан, он сейчас с нами? Он в этой комнате? Да, и, как я понял, даже может на пару минут проявить себя в реальности. Посмотрел на меня Дима и, получив подтверждение, продолжил. «Ну, или как вариант, мы всегда можем поменяться местами. Но для эффекта, конечно, лучше будет лично», — обратился парень уже ко всем нам. «Так что, Вулкан, твой выход?» Я уже начал собирать доступную мне энергию, чтобы проявиться в реальности. Как в поместье внезапно прогремел взрыв. Покачав головой, я поменялся с Димой местами и нарочито своим голосом высказал общую мысль. «Похоже, мой выход немного откладывается».